Я спросил ее, был ли Робер рад дочке. О, он ею очень гордился, но, само собой, мне кажется, что если принять во внимание его вкусы, — простодушно добавила Жильберт, — он предпочел бы мальчика. Эта девочка, чье имя и состояние внушали матери надежду, что она соединит свою судьбу с наследным принцем и увенчает работу, восходящую к Свану и его жене, позднее вышла замуж за малоизвестного писателя. Ибо она была лишена снобизма, и благодаря ей семья опустилась ниже того уровня, с какого поднялась. Писатель приближается к событиям 30-х годов. Поэтому не стоит отождествлять его с Марселем Прустом. Пруст смертен и подвержен человеческим слабостям. Автор поисков стоит вне времени и обозревает дали прошедших и грядущих времен. Новым поколениям было крайне сложно втолковать, что родители... Эти безвестные читы занимали блистательное положение. Имена Свана и Одетте де Криси чудным образом воскресали, чтобы, до вашего сведения, могли довести, что вы заблуждаетесь, будто в этом браке не было ничего удивительного. Считалось, что в целом госпожа де Сен-Лу вступила в намного лучший брак, чем то было по ее возможностям, что брак ее отца, Содеттей де Креси ничего из себя не представлял, был тщетной попыткой выйти в люди, тогда как, напротив, по крайней мере, с точки зрения, его брак был внушен примерно такими же теориями, как те, что в XVIII веке толкали знатных дворян учеников Руссо или предшественников революционеров к жизни среди природы, к отказу от привилегий, с попыткой выйти в люди. Из-за лакуны трудно понять, о чем речь. Скорее всего, Сван напрасно пытался прыгнуть выше головы. По крайней мере, с точки зрения. Пропуск в рукписи. Удивление этим словам, и удовольствие, которое они мне доставили, быстро сменилось, пока госпожа де Сен-Лу вышла в другую гостиную, мыслью о прошедшем времени, которую мадемуазель де Сен-Лу также на свой манер вызвала во мне, хотя я ее еще и не видел. Как, впрочем, и большинство людей... Не была ли она подобна камню, лежащему на перепутье, где сходятся все дороги, пройдя, как и в нашей жизни, через удаленнейшие друг от друга точки? Мне оказалось, что пути, приведшие к мадемуазель де Сен-Лу, бесчисленны, как и пути, расходящиеся от нее. И прежде всего к ней привели две стороны моих прогулок и мечтаний от отца Робера де Сен-Лу. стороны Германтов, даже Жильберты, ее матери, стороны Мезеглиза, стороны Свана. Одна от матери юной девочки и Елисейских полей вела меня к Свану, к моим вечерам в Комбре, к стороне Мезеглиза, другая от отца, к моим бальбекским дням, когда я впервые увидел его подле моря, залитого солнцем. Уже меж этими двумя дорогами обозначились поперечные пути, потому что в реальной Бальбеке, где я познакомился с Сен-Лу, я захотел поехать большей частью благодаря рассказам Свана о церквях, в особенности о Персидской, и, с другой стороны, посредством Робера де Сен-Лу, племянника герцогини де Германт, я сблизился еще в Комбре со стороной германтов. и ко многим другим точкам моей жизни вела мадемуазель де Сен-Лу, к даме в розовом, ее бабушке, которую я увидел у моего двоюродного деда. Здесь идет новый поперечный путь, потому что лакей двоюродного деда, который впустил меня в тот день, и позднее, оставив мне фотографию и позволив отождествить даму в розовом, был отцом юноши, любимого не только господином де Шарлю, но и отцом мадемуазель де Сен-Лу, по причине чего ее мать стала несчастной.